глава восьмая планета ариана империя ларгот столица парн территория академии магии империи ларгот черный рынок район скупщиков гильдии некоторое время спустя по дороге в гильдию стражи я предварительно решил зайти к нашему скупщику сдать подготовленные артефакты и подкинуть кое какую информацию сырку информатору гильдии что работал на нас Последний, как мне кажется, должен был справиться с тем заданием, что я для него подготовил наилучшим образом. Ведь в основном это как раз и была та часть его работы, которую он и выполнял для гильдии. Потому, подходя к лавке скупщика Гуфяка, я специально прошел мимо бара, где обычно проводил время маг-информатор, так, чтобы он заметил меня». Сырок был сообразительным парнем, и потому буквально через пару минут после того, как я зашел в лавку Дварфа, он и сам заскользнул в нее. «Привет», — сказал я, как только мы собрались все вместе. «У меня к вам дело по вашему основному профилю деятельности». «Да, слушаем», — произнес в ответ гном. Я же перевел взгляд в сторону двери и предложил... Закрой пока магазинчик на некоторое время, чтобы нам не помешали. Уже, кивнув головой, заспешил к входу гуфяк и через несколько секунд добавил «Готово!» «Теперь можем поговорить спокойно!» «Хорошо!» — ответил ему я и задал свой основной вопрос, уточняя у Дварфа. «На какую максимальную сумму среди скупщиков могут приобрести артефакты?» тот задумался на несколько секунд а потом ответил вообще особого предела нет как мне достоверно известно иногда некоторые закупались и на семьсот тысяч и даже на миллион золотых ведь в основном именно к нам несут артефакты притечи древних они даже в одиночном экземпляре могут идти в такую цену но подобный товар могут принять лишь специализированные лавки где в штате работают подготовленные маги которые в состоянии подтвердить подлинность происхождения артефакта. Понятно, ответил я гному. Прости, я немного неверно сформулировал вопрос. Меня больше интересует, на какую сумму смог бы приобрести товар, например, ты или любой другой скупщик, если это не какие-то редкие находки, такие как наследие древних и предтеч, а что-то более привычное. И немного подумав, пояснил те же хоть и высокоуровневые но все же достаточно обычные артефакты а, -а, а сразу оживился Гуфяк. если ты имеешь в виду обычные артефакты то тут все значительно проще у нас есть общий счет заведенный для объединенных в одну бригаду скупщиков без запроса гильдии мы можем приобрести товар на сумму не превышающую триста тысяч золотых обращаясь к этому счету В противном случае нам придется привлечь главного бухгалтера гильдии, чтобы запросить дополнительное финансирование. Понятно. Протянул я и задал следующий вопрос, уже обращаясь к обоим моим собеседникам. Как думаете, внимание гильдии больше привлечет товар, слитый большой партией какому-то одному из торговцев, или ушлый продавец, который постарается слить более мелкие партии, но нескольким разным торговцам? «Конечно, мелкие партии вызовут большее подозрение», — сразу ответил Сырок. «Особенно если этот один торговец засветился перед разными скупщиками и их информаторами». И, заметив мой обращенный на мага взгляд, он пояснил свои предыдущие слова. «Общие правила приема товара скупщиками гильдии на рынке известны многим. Из-за этого не делают большой тайны». И потому именно в этом случае будет подозрительно как раз попытка реализации товара на очень крупную сумму, но при этом так, чтобы обойтись без прямого привлечения гильдии для участия в сделке». «И даже если внешне никаких подозрений эта сделка вызывать не будет?» – уточнил я. «Да», – согласился со мной сырок, – «даже больше в этом случае станут копать еще глубже, пытаясь разобраться в причине столь странного поведения». Никто не будет стараться обойти общие правила там, где этого, в общем-то, не требуется. «М -м -м, протянул я. Это как раз то, что мне нужно. После чего я перевел свой взгляд уже на местного скупщика. Ты упоминал бригады, работающие с общим счетом. В этом месте Дварф кивнул. Тогда мне нужен список скупщиков сгруппированных по отдельным бригадам, чтобы я, точно каждый раз обращаясь к кому-то из них, реально сдавал товар разным группам, пользующимся своими торговыми счетами. Гуфяк быстро смекнул, к чему я веду. Тогда постарайся сдавать товар не больше, чем на 200 тысяч иначе. И тут гном замялся, но я понял, что он хочет сказать. Мне на хвост посадят отряд, подобный тому, что тогда на меня натравил и ты? — Да, — подтвердил он. — Наверное, так и придется сделать, — пробормотал я, но потом задумался. Мне не нужна была прямо сейчас еще одна стычка с гильдейцами. При том, что у меня была и еще одна часть плана, которую я хотел реализовать как раз через отряды, подобные тому, что упомянул Гуфяк. Хотя, — уже осмысленно прибавил я, — Мне в любом случае придется маскироваться, а потому и в своем истинном облике перед скупщиками я точно не предстану. А значит, все нормально. Даже если они мне и подсадят кого-то на хвост, то я постараюсь с него соскочить. «Все в порядке», — сказал я, уже обращаясь к Дварфу. «Спасибо за предупреждение, я это учту». На что-то подобное с учетом нашего прошлого опыта мы и рассчитывали. Гуфяк лишь кивнул в ответ, не став больше вмешиваться. Все правильно, свое дело он сделал и меня предупредил. Ну а как я сам распоряжусь этой информацией, это уже только лишь мое дело и мои проблемы. Тогда дальше вернулся я к нашей прерванной теме беседы. Теперь о самом товаре и я выложил на прилавок по паре экземпляров из того, что у меня уже было подготовлено заранее. «Первое», — сказал я, обращаясь уже к магу и скупщику, — «коли вы теперь члены нашего клана, я принес вам наши клановые артефакты». Амулеты принятия после прохождения ритуала сразу же становятся пустышками, не знаю, почему люди их носят, и после вступления в клан. В этом месте я пожал плечами, как бы показывая свое непонимание. Реальные клановые артефакты подобны этим. И я приподнял два амулета на цепочке. Что-то в последнем варианте я решил вообще все клановые плетения, что предполагалось использовать, внедрить в один артефакт. Зачем людям таскать с собой по куче побрякушек, когда можно работать только с одним? И потому сейчас как обучающий артефакт и магический скин, так и дезинтегратор, защитным полем и определителем были реализованы в виде одного очень сложного, многоуровневого плетения. Туда же я встроил и еще одно плетение по временному усилению способностей, как физических, так и магических. Не такому мощному, как то, что должно сработать, если кто-то из моих соклановцев окажется в беде, но тем не менее. И главное, оно и работать должно подольше, где-то около трех часов, и после его применения не было такого сильного постэффекта, как полная отключка через 40 минут после применения первоначального варианта данного плетения. А когда чухаешься после этого, так еще и длительного последующего отходника. И все это я смог уместить в наш артефакт только лишь благодаря Пандоре. Она очень качественно потрудилась над совместимостью внедренных энергетических структур и добилась даже еще большей стабильности за счет удаления одинаковых элементов, которые встречались в различных разноплановых плетениях. Моя помощница, подобные общей для всех встроенных, энергетических модулей структуры выделила в отдельные элементы, и при необходимости плетения обращалась уже напрямую к ним, самостоятельно встраивая их в свою виртуальную структуру. Подобное сегментирование внесло еще большую путаницу в реализацию любого плетения, внедренного в артефакт. Если кто-то со стороны постарается разобраться в том, как оно работает, что послужило дополнительным фактором защиты, реализованным на уровне реального воплощения наших клановых амулетов. К тому же это значительно упростило сами структуры плетений, что привело к большей стабилизации их работы. И что самое важное, в артефакт, как дополнительную меру улучшения эффективности его деятельности, мы встроили тот преобразователь энергии, что был нами подготовлен для работы магов. Структура оказалась настолько универсальной и относительно простой, что не использовать ее в нашем клановом амулете было просто огромнейшим упущением. Особенно если учесть то, что практически все плетения, что были реализованы там, оказались высокоуровневыми, и именно в связке с ними наш преобразователь показывал наибольшую эффективность в работе. Так что теперь на вход любого плетения подавался именно тот тип магической энергии, что наиболее продуктивно работал с ним, вне зависимости от того, кто его активировал. И только благодаря этой простой модификации нашего кланового амулета мы смогли добиться практически 50% увеличения эффективности для каждого из плетений. Например, тоже обучение теперь в «Максимуме» работала для того же гомыха, которого я стал использовать как некий определитель. Не 52 минуты, а практически полтора часа. И все благодаря тому, что на вход подавались именно энергии упорядоченного типа. Что интересно, наиболее эффективно тот же магический искин работал почему-то со стихийными типами энергии. И хоть разница и была, Земля, огонь, воздух, вода, но не такая, как, например, с тем же хаосом или ментальной энергией. А вот абсолютный щит, запитанный именно от хаотического типа энергии, давал такой нереальный профит, что тут даже не стоило рассматривать никаких альтернатив. Кстати, хаотическая энергия в соотношении объем от эффективности использования оказалась наиболее оптимальной. Но что и неудивительно, многие плетения хоть и показывали с нею наибольшую теоретически возможную оптимальную работу, но в реальности иногда даже не могли стабилизироваться для своей активации. Поэтому ее я использовать в большинстве случаев в чистом виде не стал. Тем более с учетом того, что даже небольшая примесь любого другого типа энергии в общий поток на входе совместно с хаотическим типом энергии уже давала значительный прирост производительности. И в результате я стал использовать этот тип энергии как некий энергетический катализатор, усиливающий действие любого другого типа энергии. Когда мы заметили эту необычную особенность, Пандора практически мгновенно, совместно с нейросетью, провели преобразование нашей базы знаний плетений а также изменили подготовленную структуру преобразователя и обучающего артефакта, что дало еще больший выхлоп как в реализации самого процесса обучения, так и при использовании нашими магами тех или иных плетений. Посмотрев, что большего на основе обнаруженной взаимосвязи от взаимодействия одного типа энергии с другим, мы пока сделать не сможем, я вернулся к разговору с информатором и скупщиком. И именно они представляют наибольшую ценность для любого члена нашего клана. После чего я быстренько рассказал как об особенностях самих артефактов, так и о принципах работы с ними. Вроде это все. Немного подумав, в конце сказал я. «Я стану полноценным магом?» Удивленно поглядев в мою сторону, только и спросил у меня Гуфяк, почему-то именно это поразило его больше всего. «Ну, — протянул я, — ты дварф, и потому хоть какие-то магические способности у тебя должны быть, как и у любого представителя вашей расы. Конечно, я прекрасно видел, после принятия в клан, способности Гуфяка значительно выросли по сравнению с теми, что были у него до этого. Это же подтвердил и Сырок своими следующими словами. «Я тебе еще вчера хотел сказать, что у тебя после вступления в клан значительно возросли магические способности, и теперь ты вполне можешь стать магом». Показав себе на глаза, он добавил, «Я это сразу заметил». «Понятно», — задумчиво протянул невысокий дварф. Я же, поглядев на него, все же решил сказать им следующее, чтобы они не только видели положительные стороны в работе амулета, но и могли адекватно оценить те ограничения, что он не сможет преодолеть. Главное, помните, наш артефакт поможет вам вырасти над собой, поднять свой уровень. Принятие в наш клан уже сделало вас сильнее. Артефакт же лишь позволит закрепить это и вывести на новый чуть более высокий уровень, но в остальном не все так просто ты освоишь только азы и пополнишь багаж тех плетений что сможешь воспроизвести к тому же вы почему то не обратили на это внимание, но это коснется и вас он сделает вас не только магами но и подготовит из вас вполне сносных бойцов, подобрав для вас тот стиль работы и оружия которым вы точно сможете работать. Это та основа, которая в него залита. После чего я потряс поднятыми амулетами, которые все еще держал в руках и добавил. Ну а в остальном это лишь то, что позволит вам, как и любым членам нашего клана, стать сильнее и быть чуть более подготовленными к любым жизненным неприятностям. Мы уже поняли это. В этот раз мне ответил Сырок, а потом очень негромко он у меня спросил, «Вы не боитесь, что наш клановый артефакт попадет в чужие руки?» Я лишь усмехнулся. После тех наворотов, что при последнем преобразовании структуры артефакта с ним вытворила Пандора, я даже не переживал за то, что кто-то сможет хоть как-то разобраться в его функционировании а потому уверенно ответил, «Это уже будут их проблемы». «Чьи?» — не понял меня дворф. «Тех, кто постарается или воспользоваться им, не являясь членом нашего клана, или разобраться в том, как он работает». «Я почему-то так подумал», — сказал Сырок, а потом протянул руку. «Можно?» «Да, конечно», — ответил я и отдал им артефакты. «Они теперь ваши» и, заметив, как Дварф уже хотел поднять руку, чтобы активировать его, напомнил. «Помните о том, что пользоваться ими лучше перед сном, когда у вас будет время на отдых и восстановление сил». «Забыл», — ответил Гуфяк и быстро отдернул руку вниз. Я же лишь еще раз поглядел на них и перешел к следующему вопросу. «Так, теперь дальше», — и показал на следующий артефакт, что лежал на прилавке перед гномом. «Это амулет абсолютного щита». «Что?» Пораженно поглядели на меня оба, как дварф, так и маг. «Да», — подтвердил я, «это амулет абсолютного щита, аналог того, что вшит в наш клановый артефакт». После этих моих слов Гуфяк осторожно произнес. «Их нельзя продавать скупщикам гильдии». «Так они попадут туда...» И в конце концов, рано или поздно, окажутся у крысятников и других, кто работает на нее. Я кивнул, соглашаясь с ним, и сказал, «Нам это известно». После чего приподнял амулет, который сейчас описывал и добавил, «Это полный аналог, но за одним маленьким исключением». Оба посмотрели на меня вопросительно. «Любой наш соклановица может его пробить. В любое время...» как бы он ни собрался это сделать. Гуфяк все так же вопросительно продолжал смотреть на меня, тогда как информатор быстро сообразил, для чего это нужно. «Это очень быстро раскроют», — только и сказал он, «маги-исследователи гильдии на раз вычислят подобные изъян в его работе». «Нет», — уверенно покачал головой я, «наш маг, что и создал его...» дал гарантию того, что это невозможно сделать. Единственный способ как-то выяснить это, реально заставить любого нашего соклановца пробить щит. Но до этого еще нужно додуматься. И поэтому я показал на второй артефакт, который лежал на столе. Если дело дошло до боя столкновения и его нельзя уже избежать, то никаких свидетелей или их следов остаться не должно. И в этом поможет он. Это аналог того же дезинтегратора, о котором я вам рассказывал. Сырок уже догадался, что должно последовать за этим. Но... – протянул он. «Ты прав», – сказал я. «В нем тот же изъян, что и у амулета абсолютного щита. На наших он действовать не будет, даже больше». И я рассказал о тех особенностях дезинтегратора которые реализованы в нем на случай встречи с кем-то из нашего клана. Сырок как-то странно поглядел на меня, а потом задумчиво так протянул. А Маак, который все это создал, настоящий параноик. Но это может спасти не одну жизнь. Согласен, ответил ему я, после чего посмотрел на Дварфа. Проведи их оценку и назови стоимость. Мне нужно понимать, во сколько они могут обойтись. Заметив, как Гуфяк потянулся за обычным определителем, что лежал у него где-то под прилавком, я сказал, «Можешь для сравнения использовать наш, тот, что встроен в клановый амулет, после чего сравни результаты его работы со своим старым». Адваров медленно кивнул. «Так и сделаю». Посмотрев на амулет, который висел у него на шее, пробормотал он, а потом более уверенно добавил, «Да, так и стоит сделать». После чего достаточно сноровисто активировал сначала один артефакт, а потом и второй. Результаты не сильно разнились, только вот обычный определитель показал, что оба, переданные Гуфяку амулета, были артефактами 12 уровня, тогда как наш клановый выдал несколько другие показания. Защитный артефакт 12 уровня, третий разряд, и для второго Артефакт атакующей направленности, 12 уровень, первый разряд, Прочитал оценщик, сформированные нашим клановым определителем результаты. Я быстро пояснил. Он примерно определяет направленность работы артефакта. Также дает более точную оценку по силе работы артефакта. Каждый уровень, насколько я знаю, делится на 10 разрядов. В обычной жизни это не так и важно приобретать ты будешь эти амулеты как артефакты 12 уровня. Но вот для тех магов, что разбираются в этом деле, будет иметь большое значение, когда ты назовешь им еще и внутреннюю градацию, с уточнением, что этот амулет более мощный по отношению к другому, того же уровня. Я понял. Тут Дварфу объяснять ничего дважды не приходилось, в этом он разбирался как никто другой можно приобретать артефакты по минимальной прайсовой цене для артефактов данного уровня, а реализовывать их уже более избирательно, напирая на их индивидуальные особенности. «Так и есть», — согласился я и спросил, «что по цене?» «Если абстрагироваться и брать по минимуму, то это по 50 тысяч за каждый артефакт». «Хорошо, меня все устраивает». Согласился с Гуфяком, я после чего уточнил, что будет более предпочтительно. Тот спокойно пожал плечами. Оба амулета наверняка заинтересуют гильдейцев, так что тут особой разницы нет. Но исходя из твоего плана, я бы предложил тебе не смешивать артефакты и каждому отдельному скупщику сдавать товар только определенного типа. Так ты их запутаешь еще больше. Согласился с дворфом я. Вполне разумные мысль. Тогда тебе я солью защитные артефакты. И выложил на прилавок еще пятерку таких. Теперь дальше. Следующий вопрос. Пока мы не начали расчет. И я вытащил из своего рюкзака магический скин. Это тот самый головастик или умный артефакт, о котором я вам рассказывал. И, предвидя следующие слова сырка, который, уже усмехнувшись, открыл рот, я добавил. «Да, так же, как и остальные, он не без изъяна», после чего посмотрел на Гуфяка. «Мне нужно знать, будут ли они интересны кому-нибудь снаружи, и сможем ли мы распространить их за пределами гильдии. Поэтому на...» И я положил ему на прилавок еще две штуки. «Постарайся передать их в гильдию. Скажи, что получил, как откат, когда приобретал защитные амулеты, Вроде как я сам не понимаю их ценности. Да и ты не смог оценить перспективы работы с ними. Но это артефакты также двенадцатого уровня, а потому тебя они заинтересовали, хоть описание работы, кроме общего названия, у тебя не было. Остальным скупщикам я ничего подобного давать не буду. Ну а ты скажешь, что сторговал их у меня в компанию к остальным. «Понял», — кивнул мне в ответ Дварф, — я же повернулся в сторону сырка. «Теперь ты», — сказал я ему, — «мне необходимо, чтобы о сделке с Гуфяком ты как можно быстрее сообщил в гильдию. Уверен, что среагируют они сразу. Но какое-то время у меня будет. Это первое». Информатор кивнул. «Я же перешел к следующему заданию». «Теперь более важное поручение» информацию о том, что в обороте появились подобные артефакты, тебе необходимо слить крысятникам, наемникам и, по возможности, пустить слухи на самом рынке, но уже о том, что эти же артефакты через гильдию попали к вышеупомянутым господам. Тут важно не просто сообщить о том, кто их приобрел или продавал, но и то, что подобные артефакты уже гуляют тут, на его территории. Люди должны знать о том, что они существуют и их можно достать. И постараться выйти на их распространителей. Сырок задумался, после чего медленно кивнул и объяснил. Если ты засветишься перед несколькими информаторами, которые контролируют гильдейских скупщиков, сделать это будет достаточно просто. В этом случае даже предпринимать ничего не придется. Слухи и так поползут по рынку но я ускорю их распространение». «Хорошо», – кивнул я и перешел к последнему пункту. «Не знаю, поможете вы мне с этим вопросом или нет, и здесь я посмотрел как на Дварфа, так и на Мага. Но мне необходим выход на крысятников или наемников, что выполняют специфические поручения для гильдии. Вы сможете выдать мне какие-то контакты для связи с ними?» Дварф сразу отрицательно помотал головой и сказал, «Я связываюсь с ними только через нашего куратора в гильдии, других контактов у меня нет». «Понятно», — протянул я, — «не подойдет», и перевел свой взгляд на сырка. «Я знал пару главарей», — ответил мне в свою очередь тот. «Мне один раз пришлось работать с ними в команде. Общей точкой сбора была штаб-квартира одного из отрядов, Там мы получили инструкции, когда меня на время прикомандировали к ним для совместных действий, но это было давно. К тому же этот командир, в чьей штаб-квартире мы тогда встречались, насколько мне известно, отошел отдел. Ну а второй погиб недавно в дуэльном круге. — Не густо, — пробормотал я, — но, тем не менее, можешь свести меня с тем самым главарем, что отошел отдел. У него-то контакты должны были остаться наверняка. Или еще лучше, не сводя, просто назови его, я сам на него выйду. «Без проблем», – произнес информатор и сказал. «Зовут этого гнома Гдуз, он осел в квартале развлечений». И Сырок быстро рассказал, где можно было найти этого гнома. Но еще, когда мне маг назвал имя, я понял, что сейчас речь шла о том бывшем крысятнике, у которого мы и приобрели склад». «Понял», — ответил я ему, — «мне приходилось о нем слышать, так что найду без проблем». После чего я оглядел своих соклановцев и сказал, «Ну, а теперь пора приступить к сделке и тому представлению, о котором ты поведаешь в гильдии». И я надел себе на шею заранее подготовленный амулет. Проходит пара секунд, и по изменению эмоционального фона обоих я вижу, что как минимум с внешностью у меня все получилось очень даже хорошо. Ты понял, чье описание тебе нужно будет передать в гильдию? Только и спросил я у сырка. Однако, — ответил он, — совершенно другое. Теперь я понял, почему ты нейтрал, — пробормотал информатор, обходя меня по кругу. Никто за этой личиной, даже если очень сильно постарается, не сможет распознать тебя. Ведь ты на ее фоне совершенно незаметен. И он еще раз воспроизвел плетение малого опознания, потом добавил. «К тому же ты теперь для всех, кто на тебя посмотрит человек со слабыми магическими способностями, хоть это и звучит невероятно». После чего он еще немного помолчал, а потом почти беззвучно прошептал. — По крайней мере, понятно, почему маг, создающий артефакты для нашего клана, такой параноик. И ему есть чего опасаться. Я лишь пожал плечами и посмотрел в сторону Дварфа. — Ты подготовил список? — Да, — быстро кивнул Гуфяк и протянул мне небольшой пергамент. — Тут все и то, сколько денег у кого осталось на счету. — А вот это зря, — покачал головой я. «Сразу понятно, что у нас есть свой человек в гильдии». «Понял?» — только и кивнул мне Дварф в ответ. Я же огляделся, после чего еще раз усмехнулся. «Пора действовать!» И, поглядев на своих соратников, добавил. «Начинаем наше представление!» И уже скупщику сказал. «Сначала ты выдаешь мне деньги, и потом связываешься со своим куратором». «Да, обязательно во время своего доклада сообщи о том, что тебе показалось, будто у меня артефактов гораздо больше, чем я тебе передал». «Твои слова чуть позже подтвердит он, и я показал в сторону сырка. А потом и остальные скупщики, у которых я побываю». Гуфяк лишь молча кивнул, а потом полез в свой сейф. Выглянув из-за прилавка... Он быстро отсчитал необходимое количество кошельков и выставил их на столешницу. Я не глядя убрал те к себе в сумку. «Ну, господа, шоу начинается», — сказал я им и вышел в двери. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна, территория Академии Магии Империи Ларгот, Черный рынок, район скупщиков гильдии. Некоторое время спустя, никто не видел, как в лавку до варфа по имени Гуфяк входил сгорбленный старик маг. Но как он с кряхтением и ворчанием покинул магазинчик этого жмота из купердяя, слышали многие после этого старик огляделся вокруг и, прихрамывая на одну ногу, засеменил к следующей лавке. Похоже, товар, который этот маг хотел предложить Гуфяку он собрался слить в другом месте. По-видимому, цены, предложенные ушлым дварфом, недовольного старика не устроили. Только вот тут, в квартале гильдейских скупщиков, он вряд ли сможет получить за свой товар другую цену. А потому уже через десять минут, обойдя еще несколько лавок, старик, все так же ворчай и ругаясь, покинул квартал скупщиков. Однако вот странным во всей этой ситуации стало то, что буквально через минуту после того, как из последней лавки вышел сгорбленный старик, весь квартал начала прочесывать гильдейская стража совместно с кресятниками и наемниками, работавшими на нее. Только вот никакого старика-мага так никто найти и не смог. Его след будто растворился в воздухе. Между тем уже через час или даже меньше, По рынку поползли слухи о том, что в продаже появились очень опасные артефакты, которые гильдия старается скупить на корню, не давая им уйти в оборот. А суматоха и суета, поднятые в квартале скупщиков, лишь усилили веру людей, бродившие по рынку сказки о том, что какой-то старик-артефактор завез на рынок как минимум очень мощные защитные артефакты и готов их продать тем, что будет согласен с той стоимостью, которую он за них назначил. Правда, самого этого старика никто так и не видел. Но ведь стража кого-то упорно разыскивала уже не просто в районе скупщиков, но и по всему рынку. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии Магии Империи Ларгот, Черный рынок квартала гостиниц и развлечений некоторое время спустя из квартала скупщиков я ушел очень чисто но еще бы я оттуда не сумел свинтить чужой облик который я нацепил благодаря созданному артефакту с последующим подключением незаметности и в завершении использования прыжка и вот в результате я уже нахожусь в квартале развлечений и сейчас я тут по еще одному делу. Передо мной как раз находится та самая гостиница, что мне нужна, Аля элитный бордель, как мне его отрекомендовал недавно мой напарник, пацаненок из беспризорников. Это заведение является штаб-квартирой ГДУСа, гнома командира отряда наемников, которые когда-то раньше были крысятниками». А Вообще-то, этот же гном и был моим запасным вариантом, если не получится выйти ни на кого другого. Но ты смотришь, как вышло, его же контакты мне выдал и сырок. Так что, не став заморачиваться и искать кого-то еще, я решил работать с ним. Только вот опять предстану я перед гномом в образе все того же пожилого мага, который исчез в одном месте и сейчас появился в другом так и мне меньше мороки и у них ко мне будет не так много вопросов особенно если до кого то из них уже дошли слухи о том что произошло в квартале скопщиков. так что вперед и я направился к входу в заведение принадлежащее к дусу друнг огр охранник повернулся в сторону открывшейся двери сейчас они не ждали посетителей со стороны которых должны были обслуживать их девочки. А На этот вечер заведение Гдуса было закрыто для посторонних. У него должна была состояться встреча с парочкой командиров отрядов, таких же бывших крысятников, как и они сами. Но вроде как еще было рано, чтобы кто-то из них подошел на переговоры. И потому Огр удивленно посмотрел на вошедшего к ним какого-то старика, которого по непонятной причине пропустила охрана. «Эй, уважаемый!» – достаточно вежливо окликнул друнг вошедшего. «Мы сегодня закрыты. Приходите завтра!» Пожилой мужчина не стал отходить от двери и, послеповато оглядев, полупустой зал первого этажа их гостиницы остановил взгляд на Огре. «Простите», – сказал он в ответ. «У меня серьезный разговор к господину Гдуусу. Мне его отрекомендовали как надежного партнера» с которым можно вести дела». Друнг поморщился. Вроде как человек пришел по делу, Тарк его знает, может быть, даже и прибыльному, но очень уж не вовремя он тут появился. А потому он только хотел махнуть в его сторону рукой, приказав парням поделика от нее выставить старика из гостиницы, когда к нему подскочил холп. «Слышь», — быстро проговорил он, обращаясь к Огру, «А этот не тот дедок, из-за которого всположилась вся гильдейская стража?» Адронг перевел вопросительный взгляд на своего вечного напарника. «Ты о чем?» Сам Огр обычно не вникал в те байки, которые травил вечно сующий свой нос в любую дырку человек. «Не слышал?» — удивился Холп в ответ, и, поняв, что его собеседника вправду ничего не знает, продолжил. «Сам я этого не могу сказать с уверенностью, но мне тут местные напели, что Стража по всему рынку разыскивает какого-то пожилого мага. У него они пытались купить непонятные артефакты, но что-то там не срослось, и в конечном итоге они так и не сумели договориться по цене. После чего старик исчез, а Стража до сих пор шерстит всех торговцев». После чего Холп перевел взгляд настоящего ухода пожилого человека и добавил: «И больно этот старик подходит под то описание, что мне дали». «М», mm -hmm. протянул Огр и потом осторожно уточнил: «За него обещана какая-то награда или что?» «Нет», несколько растерянно ответил ему его собеседник. «Ничего не обещали, просто разыскивают и все». И немного подумав, он добавил. Вроде как они стараются перехватить не его самого, а тот товар, что он притащил на рынок. Сам-то стариком им без надобности. — Понятно, — пробормотал Друнг, — а значит, интересует его товар. И он заинтересованно поглядел в сторону старика, который терпеливо стоял у дверей и не пытался пройти внутрь. — Уважаемый, — принял решение Огр, — проходите, располагайтесь после чего указал ему на тот столик, за которым сидел и сам. «Я сейчас за главным сгоняю. Это быстро!» «Спасибо!» — ответил тому старик и, прихрамывая, засеменил в сторону столика. «Это точно он!» — уже вслед огру пробормотал Холб. «Хромой старик-маг! Все сходится!» Друнг, посмотрев на него, молча кивнул и пошел дальше. Следовало предупредить их босса о необычном госте, который сейчас сидел у них в баре. Старик Мак?» как только огр рассказал об их посетителе, сразу насторожился кдос. "Да? А что?" удивился огр. Гном посмотрел в окно, а потом ответил: "Странное стечение обстоятельств". И переведя взгляд на своего заместителя, он продолжил: Причиной сегодняшней встречи должны были стать поиски выхода на распространителей тех артефактов, что так заинтересовали гильдию. Друнг вопросительно посмотрел на своего босса. «Тебе известно, что они разыскивают?» «Нет», — покачал головой гном. Огр подумал, что это ответ на его вопрос об артефактах, но это оказалось не так. «Они их не разыскивают», — только и произнес Гдус. «Мне точно известно, что эти артефакты уже попали в руки гильдейских магов, и, как следствие, рано или поздно они окажутся...» Друнг не был дураком и потому сам закончил мысль своего босса. «В руках других банд и наемников». «Верно», — подтвердил гном, — «именно поэтому нам и нужна была встреча с другими вольными командирами отрядов». А мы и собирались совместными усилиями постараться выйти на распространителей и продавцов подобного товара. Если он есть у гильдии, то и нам для выживания он также необходим, иначе они нас. Сомнут. После чего посмотрел в сторону двери, ведущий из его кабинета. Именно поэтому меня и смутило это странное стечение обстоятельств, а Маяк которого мы хотели разыскать, сам приходит к нам. Причем именно тогда, когда все заинтересованные во встрече с ним люди окажутся разом в одном и том же месте. Это подозрительно. Огр, лишь соглашаясь со словами гнома, молча кивнул головой, а потом спросил. «Так ты будешь? Говори с ним». «Да», — спокойно пожал плечами гнус и, немного подумав, добавил. «Ведь именно этого, как я, так и другие в конечном итоге и добивались. И то, что он вышел на нас самостоятельно, а не мы на него, особой роли не играет а говорит лишь о том, что денег, полученных им с гильдейских скупщиков, ему явно не хватило. И тут важно не переборщить. Он точно не идиот, коль пришел сразу и именно к нам». «Почему?» — спросил Огр. Гном усмехнулся. «Потому что мы те немногие, кто будет готов заплатить ему реальные деньги, а не сдаст гильдии». И сделал он это очень вовремя не дав гильдейцам распространить его же изделия среди подконтрольных банд. «Там артефактов несколько», — сообразил уточнить Друнг. «Да», — ответил ему Гдус, — «один защитный, второй какой-то странный, вроде как атакующий, но это не точно». «Однако именно этот второй артефакт гильдейцев и заинтересовал больше всего». «Понятно» произнес Огр и, кивнув в сторону двери, спросил. «Так мы идем?» «Да», — подтвердил гном, поднимаясь из-за стола. «Идем». После чего они направились на встречу с магом, которого и сами готовы были начать разыскивать. Но, как оказалось, тот сам пришел к ним, чтобы сделать какое-то предложение.